194. Посмотрим, насколько передвигались братства. По этим путям можно судить о движении эволюции. Не следует думать, что братства поспешно удалялись в неприступные недра, а не только концентрировались силы, вместо крепкое как геологически, так и духовно. Можно припомнить, что в нескольких странах были очаги братства, но при наступлении сроков такие очаги собирались к одной твердыне.